Отец нации. По своему образованию Джордж Вашингтон едва ли мог претендовать на роль первого лица Соединённых Штатов. Он нигде не учился, получил скудное домашнее образование. Все первые сражения против английских войск, в которых он участвовал, были проиграны. Но богатому плантатору штата Вирджиния Джорджу Вашингтону Конгресс поручил возглавить ополченцев в войне за независимость. Вашингтон не без помощи французов победил англичан. В 1789 году его избрали первым президентом Соединённых Штатов. Он обладал организаторскими способностями, многое сделал для процветания своей страны: построил новую столицу, названную его именем, создал сеть дорог, способствовал развитию торговли с Европой. Американцы назвали его отцом нации. У Вашингтона был непростой путь к высшей власти. Немалую роль в его восхождении сыграли родственные связи. Когда его сводный брат Лоуренс в 1747 году женился на дочери богатого плантатора лорда Ферфакса, то к тому приглянулся Джордж Вашингтон. Он был высок ростом, крепок физически, любил верховую езду и метко стрелял. Ферфакс взял опеку над молодым и необразованным человеком. Он познакомил его с историей, с сочинениями древних греков и римлян. Он же посоветовал Джорджу освоить профессию землемера. Джордж сделался землемером и на заработанные деньги купил себе участок, став землевладельцем. Предки Вашингтона были выходцами из Англии. Отец торговал землёй в штате Вирджиния, мать воспитывала пятерых детей, старшим из которых был Джордж. Отца Джордж потерял в 11 лет и пробивался в жизни сам. Мать постоянно напоминала сыну о себе, требуя денег, хотя была далеко не бедной. Сводный брат Вашингтона умер от туберкулёза в 34 года и оставил ему всё своё имущество, в частности поместье Маунт-Вернон на реке Потомак, и рекомендовал Джорджа на свою должность майора ополчения. Вашингтон принял участие в нескольких боевых походах ополченцев, проявил храбрость в боях и получил звание полковника. За эти заслуги и положение в обществе его избрали в законодательное собрание Виргинии. Он успешно женился на богатой вдове Марте Кастис. получив при этом 7000 гектаров земли, свыше 200 рабов и 23000 фунтов стерлингов в английских банках. Он занялся обустройством своего поместья, выращивал на плантациях табак и пшеницу. Вашингтон и другие плантаторы хотели осваивать новые земли на западе, но английский король Георг III не разрешил этого, считая их своими. Тогда начался бойкот английских товаров. Георг III объявил американских жителей мятежниками. и отправил в Америку регулярные войска. Конгресс представителей североамериканских английских колоний, собравшийся в Филадельфии в 1775 году, постановил начать военные действия против Англии. Вот тогда-то Джордж Вашингтон, который явился на заседание Конгресса в военной форме, был избран главнокомандующим Континентальной армией. Знаменитый французский комедиограф Бамарше решил подзаработать на войне американцев против англичан. Он за свой счёт поставлял армии Вашингтона оружие и обмундирование, но американцы, приняв с благодарностью его поставки, ничего ему не заплатили. Другой благотворитель, маркиз Лафает, на свои средства направил в Америку суда с офицерами и солдатами. Он лично помогал Вашингтону в организации военных действий, сам был ранен. Вместе с Вашингтоном Лафает участвовал в окружении английской армии у города Йорктаун в 1781 году. Через 2 года после этого события Георг III признал независимость Соединённых Штатов Америки. Лафайет получил звание генерала и вернулся во Францию. В 1787 году под председательством Вашингтона была разработана Конституция США, установившая республику, а через 2 года он был единогласно избран первым президентом. Именно во время его правления сложилась двухпартийная система в США республиканцев и демократов. Джордж Вашингтон был против угнетения коренного населения страны индейцев, отвергал рабство, но считал, что отменять его надо постепенно. Тем не менее, в своём завещании он просил освободить всех принадлежавших ему рабов. В отношении европейских стран он вёл осторожную политику, не тратил силы и деньги на чужие дела. Это позволило американцам укрепить позиции на своём континенте, активнее заниматься решением внутренних проблем. В 1792 году Вашингтона избрали на второй срок. и он продолжал вести прежний политический курс. Когда ему предложили баллотироваться на третий срок, он отказался. После ухода с поста президента в 1797 году он жил как частное лицо в своем поместье в Маунт-Верноне.